Глава 17 Месе спустился с колесницы и помог слезть до Иреласи. Его тут же оттеснил Дэшгар, встав у девушки за спиной. Месе и Дэш недовольно посмотрели на него. У них уже все бока были в синяках от его толканий. Вся эта компания бодренько двинулась на торговую площадь, оставив лошадей с колесницами и укон на вязи. Площадь встретила их радостным шумом и гамом. Утренняя свежесть еще не успела до конца уступить место дневному жару, поэтому народу было довольно много. Дариласа осмотрелась, повеселела и потопала к ближайшему прилавку, на котором лежали рулоны, переливающиеся на солнце ткани. Наги покорно последовали за ней. Вообще-то Дариласа не очень любила ходить по торговым площадям. Ее раздражали зазывные крики, толчая, и она не любила покупать что-то только ради того, чтобы потратить монеты. Но сегодня было все по-другому. Ей хотелось найти что-нибудь красивое, диковинное, яркое. Ей хотелось окунуться в этот шум. Она ходила по площади довольно долго. Успела побывать в конных рядах, посмотреть на флегматичных верблюдов и вспомнить, что уже давно не навещала своего собственного верблюда. Потом она завернула к прилавкам, торгующими сладостями. Взяла себе и дэшгару яблок в меду. Меса отказались. Как-то незаметно для себя девушка завернула в ряды ювелиров. Завернула и замерла в нерешительности. Что-то делать она не знала. Она ничего не понимала ни в камнях, ни в драгоценных металлах. Но потом девушка все же медленно пошла дальше. Глядя на россыпи драгоценных камней, Дареласа невольно открыла рот. Появилось желание приобрести что-то блестящее и красивое. Она укорила себя за это. Но ее, как магнитом, потянуло к одному из прилавков, на котором ярко сверкали самые разнообразные браслеты. Госпожа что-то приглянулась. Высокий полный торговец с пышными усами тут же оказался рядом с ней. Дареласа взглянула на него со смущением. Она просто посмотреть подошла. Но мужчина тут же взял ее в оборот. «Вы можете примерить все, что вам приглянется». Он широко махнул рукой на прилавок. «У меня богатейший выбор. Здесь и тончайшие кружевные работы мастеров Запада Довредания, и хитро переплетенные творения ювелиров Резварии, и настоящее произведение искусства из самого Дардана». Дрилас ощутил неловкость. Она не планировала ничего покупать. Но торговец поманил из глубин своего шатра женщину. Помощницу. И девушка смирилась, решив, что стоит начать самой покупать себе драгоценности, хотя никакого желания не было. Смоглая темноволосая женщина разместила на прилавке подушку и знаком предложила Дариласе положить на нее руку. Помощница купца сутулилась, робко сжимая плечи и даже не поднимала глаза. Под разглагольствованием своего хозяина она начала прикладывать к запястью Дариласа и разные браслеты. Если она замечала на лице девушки тень интереса, то расстегивала украшение и давала Дариласе время посмотреть и оценить, как оно смотрится на руке, когда женщина достала серебряный браслет, состоящий из тонких звеньев, запутавшимися в них прозрачными камнями. Дореласа поморщилась. Он почему-то не понравился ей сразу. Запястье неприятно ожгло холодом, когда женщина приложила его к коже, но, несмотря на мелькнувшую тень недовольства на лице Дореласы, она все равно застегнула его. Девушке стало почему-то еще неприятнее. Внутри обеспокоенно заворочилась кошка, И Дариласа вдруг поняла, что ей знакомо это чувство. Она резко подняла голову и столкнулась с совершенно черными глазами женщины. В этих глазах мелькнуло злорадство, а затем за ее спиной рассыпались серебряные искры. Женщина схватила Дариласу за руку, увлекая ее за собой. В последний момент девушка услышала рык Дуаша и почувствовала, что ее талию обхватывают большие ладони. Дуаш шип торговца на землю одним ударом хвоста и бросился к месту, на котором совсем недавно стояли госпожа и Дэшгар. Они просто исчезли вместе с женщиной в россыпи серебряных искр. Месе рядом лихорадочно принюхивался к воздуху. «Они за городом», — определил он, — «где-то совсем недалеко». Дош оставил торговца подоспевшим стражником и метнулся в сторону Конвязи. «Сообщите Нагашейду», — велел Месе стражником и бросился за братом. «Только они покинули площадь» как на ней появились на Агашит в сопровождении Руаши, делиланиса и Вааша. Они заехали прямо на колесницах. Вид у всех четверых был очень нервным. Они следовали на площадь по запаху, но неожиданно переместился за пределы города. Один из стражников бросился к повелителю. «Господин, я не знаю, что точно произошло, но госпожа Тейздареласа только что просто исчезла, растворилась в воздухе», — сообщил он. «Вместе с ней исчез и один из ее охранников». Другие куда-то поспешили и велели доложить вам о произошедшем. Деширолеш побелел, как полотно. На мгновение взгляд его остекленел. Рядом пошатнулся в колеснице руаж. Казалось, что он сейчас потеряет сознание. Ваш сочно выругался и подстегнул лошадь, намереваясь покинуть город и направиться на поиски. В этот момент опомнился Деш и тоже хлестнул лошадей. Их колесницы столкнулись и сцепились колесами. Наги одновременно разозленно зашипели друг на друга но всё же разъехались и стремительно покинули площадь, загромыхав по мостовой колёсами. Дреласа моргнула, зашипела и отскочила назад, но отступить ей не позволило какое-то препятствие. Она резко посмотрела через плечо и увидела мрачного дэшгара. Облегчение затопило её. Она не одна. Внутри бесилась кошка, осознающая, что она не может вырваться. Дреласа рванула браслет на руке, но тот не подался, и девушка вскинула голову, осматриваясь они были в каком-то полуразрушенном здании. Судя по всему, на одном из верхних этажей. Крыши здесь не было вообще. Повсюду валялись камни, выпавшие из разрушающихся стен. Сбоку что-то блеснуло. Эйдэшгар с Дареласой обернулись. На стене появилась женщина. Помощница торговца. За ее спиной Дареласа успела увидеть закутанную в плащ фигуру. Но эта фигура исчезла практически сразу. «Здравствуй, малышка». Женщина весело улыбнулась Дареласе и присела на корточки, смотря на нее сверху. «Надо же, сколько проблем от такой мелочи!» Дариласа прищурилась. «На фоне дажгары не только она мелкой покажется. Господин велел не тянуть с тобой. Нам и так пришлось приложить немало усилий, чтобы выманить тебя». Женщина выпрямилась под напряженными взглядами Дэшгары и Дариласы. «Приступайте!» — отдала она кому-то приказ. Раздался рык. За ним еще один. В одном из проемов, когда-то бывшим дверью показался зверь очень похожий на волка но странные расцветки мутно желттой песчаные волки пророкотал дыжгар следом за волком показалась женщина она держала в руке копье и была так же как и первая женщина смугла черноволоса и черноглаза за ней показалась еще одна женщина и еще одна В оконные проемы полезли звери дариласа сделала шаг вперед отстраняясь от дажгара и крутанов ладонь в воздухе Призвала свою алибарду Наг с лязгом достал из ножен меч. Женщина на стене. С досадой поморщилась. В их планах Нага не было. Первого песчаного волка, который прыгнул на нее. Дариласа убила одним ударом. Она стремительно сделала два шага вперед. пригнулась и, оказавшись под еще летящим в воздухе зверем, полоснула его по брюху. И тут же отскочила назад. Вовремя. На стене появилась лучница. Дэшгар успел прикрыть Дариласу хвостом и стрелат от его чешуи. Сама лучница с хрипом упала со стены, пытаясь вытащить торчащий из горла кинжал. Дэшгард тряхнул головой, усмиряя взметнувшуюся после убийства женщины панику. Это не женщины. Мощным ударом хвоста он вмял сразу одного зверя и двух женщин в стену. Каменная кладка местами обрушилась. Вниз посыпались обломки. Дреласа же поднырнула под взметнувшимся хвостом Дэшгара и бросилась к женщинам, что упали на пол, спасаясь от удара Нага. Одной она вонзила лезвие прямо в грудь. А потом Дариласе пришлось отступить. На нее бросились сразу трое. Девушка быстро осмотрелась, пытаясь понять, сколько врагов. Выходило, что не менее двух десятков. Ударом древка в грудь Дариласа отбросила подкравшуюся со спины женщину. Резко повернула оружие в ладони и полоснула лезвием по горлу другой. Дэшгар позади разбирался с волками, которых было не так уж и много. Разворот. Неударный удар. Отступление. Женщины потянули за ней. И Дешгар тут же сгреб троих хвостом и жал до хруста. Раздались короткие крики. А Дариласа уже скрестила свою алебарду с копьем другой противницы. Эти женщины не были воинами. Дариласа отметила это сразу. Видимо, они не рассчитывали на присутствие Дэшгара и хотели взять ее числом. Но от этого числа оставались крохи. Наг за один удар убивал сразу нескольких. Дариласа же крутилась и вертелась. Путала и подманивала противниц поближе к опасному нагу. Последнего зверя Нак перебросил через стену уже мёртвым. Женщин оставалось всего две. У одной из них Дареласа ударом древка выбила из рук меч, а затем, провернув оружие в ладони, снесла женщине голову. Последнюю Дэшгар просто вышвырнул хвостом в оконный проём. Нак и девушка напряжённо осмотрелись и прислушались, пытаясь понять, есть ли ещё кто живой. Нюх перебивал яркий запах крови. дарила сжала пальцы на древке, пытаясь унять боевой азарт. Дэшгар был более спокоен. Он помнил, что должна была быть еще одна женщина, та, из-за которой они сюда попали. Она показалась за их спиной, на стене с искаженным от ярости лицом. Ее не сильно волновала смерть ее сестер, но пугала вероятность возвращения господину с неудачей. Ее ладонь сжалась на рукояти длинного меча. Она прищурилась, перехватила оружие поудобнее и метнула его, как копье. Дреласа резко развернулась, услышав короткий свист, и увидела летящее в нее оружие. Дэшгар стремительно метнулся к ней. Не успела злорадная улыбка возникнуть на губах черноволосой женщины, как глаза ее расширились, а из горла вырвался хрип. Она медленно повернулась и упала со стены. В ее спине между лопаток тускло блеснула рукоятка кинжала. В дверной проем влетел дешралеш Хвост его яростно метался, разрушая без того хлипкие стены. Он нервно осмотрелся, пробегая глазами по телам убитых женщин и зверей, и замер уткнувшись в мощную спину лежащего на боку Дэшгара. Из его спины торчала рукоять меча. Внизу послышались крики Месе которых Диш обогнал. Им вторил громогласный голос Вааша, а Дишер-Алеш медленно пополз вперед, страшась увидеть то, что скрывал от него Дэшгар. Она лежала в объятиях Нага на боку, закрытая его руками и хвостом. Так уютно устроилась. Диш покачнулся. Глаза ее были закрыты. Справа уголка губ ручейком сбегает кровь, а в груди блестит острие меча. В глазах стало темно. Диш очнулся уже лежащим на полу. Прямо напротив было бледное лицо Тейз, а на кончике лезвия набухала капля крови. Ваш! Диш задыхался и не мог нормально говорить. Ваш! Почему он звал его, Диш не задумывался. Все мысли исчезли, навалились безысходности и отчаяния. Его тис. Тейс. тейс!» Ваш услышал его. Напуганный странным голосом повелителя, он взлетел наверх и замер, смотря на широкую спину поверженного Дыжгара и на лежащего рядом Нагашейда. На Сердце сжалось от ужаса, и Ваш медленно приблизился. "О, боги!" вырвалось у него. "Ваш, опять позвал Дишралеш. Я здесь, господин". Ваш опустился рядом с Дыжгаром и осторожно прикоснулся к шее Дариласы. Пальцы ощутили пульсацию крови. Вспыхнула надежда. Он лихорадочно ощупал Дешгара и расстроенно зашипел. Нак был мертв. Меч прошел прямо через его сердце. У Дариласы же кончик. Вышел значительно левее. Через легкое. «Она жива», — сказал Вааш Деширолешу, в принципе, не надеясь, что его услышат. Деширолеш плавал в океане ужаса и отчаяния. Он ничего не осознавал, ничего не понимал. Перед ним умирала или уже была мертва тейс ваш показался Делеланис. «Боги, Дейш!» «Что такое?» Он стремительно подполз и резко отшатнулся, увидев Дариласу. Лицо его побелело. «Дел, держи себя в руках!» – рыкнул ваш «Ты мне нужен сейчас!» «Да!» – бесцветно отозвался Делеланис и осел на пол. «Дариласа!» Руаш появился в дверном проеме. ваш с ужасом посмотрел на него. Этот ужас сказал Руашу о многом. Он пошатнулся и медленно двинулся вперёд. «Руаш, тебе и не нужно на это смотреть!» Умоляющим голосом произнёс Вааш. «Пожалуйста, спустись вниз и подожди там!» «Что с ней?» Чуть слышно спросил Руаш. «Руаш, что с ней?» Заорал Нак. «Она жива!» «Пока!» Рискнул сказать Вааш. Руаш замер. На одно мгновение. Потом черты его лица исказились. В глазах мелькнуло безумие. Он подался вперёд руаш стой ваш приподнялся возьми себя в руки нам нужно торопиться не время для безумств я должен видеть зарычал руаж за его спиной показались миссей дуаж держите его велел ваш ноги послушно схватили наагариша тот рыча искались пытался вырваться он так яростно мотал хвостом что они все трое упали на пол утихомирьте его приказал ваш клубок из трех тел распался и Дуаш с виноватым лицом убрал кинжал, рукояткой которого приголубил Руаша по темечку. «Обратно в ножны. Убрать его. Живо!» — велел Вааш. «И распорядитесь там, чтобы немедленно готовили носилки. Очень большие носилки. Давайте! Живее, живее!» Меса метнулся вниз, а Дуаш подхватил Руаша под мышки и поволок прочь. «Дел!» — Вааш обернулся к невменяемому Делеланису и хорошенько встряхнул за плечи. Но Агориша растерянно посмотрел на него — «Смотри за повелителем». «Понял?» Сказал ему Вааш. Дел неуверенно кивнул. А ваш мягко перехватил ладонь на Агашейда, которой он тянулся к лицу Тейс. «Не сейчас, господин». Нак ласково погладил его по пальцам. «Потерпите немного. А потом можете гладить ее. Сколько хотите». Деж безвольно замер, продолжая смотреть на лицо Дариласа, почти не моргая. Стражники, что последовали вместе с ними, быстро соорудили большие носилки, Дверной проход разломали, расширяя его. Лестницу быстро обмили хвостами, очищая ее от мусора и камней. Вааш, Месе начали перекладывать Дариласу вместе с Дэшгаром на носилки. Приходилось быть очень осторожными, чтобы не сместить меч в ране. Вытаскивать его сейчас, смертельно для девушки. Кровь моментально хлынет в утробу. Разорванная легкая долго не продержится. В этом случае она рискует умереть от слишком большой кровопотери. Совсем без проблем погрузить не удалось. Меч один раз шевельнулся, и струйка крови, вытекающая изо рта, стала более обильной. Дзелеланису к этому времени удалось поднять безвольного деширалеша. Нагашейд всем телом навалился на друга, не в силах держаться на хвосте самостоятельно. Когда с погрузкой Дариласа и Дэшгара было покончено, Ваш распорядился оставить троих нагов на месте происшествия. Сам же он взялся за ручки носилок спереди. Месе и Дуаш приготовились поднимать их сзади. Медленно и осторожно они подняли эту ношу и двинулись на выход. Осознав, что тесть уносит от него, Дейш пришел в себя и сам пополз за ними, как привязанный. И прополз по браслету, что спал с руки Дариласы. Чешуя перетерла тонкие звенья камень. И от браслета остались только ошметки. ноги медленно миновали лестницу и выползли наружу. Ваш коротко распорядился, чтобы бессознательного руаша отвезли на колеснице во дворец и заперли в одну из темниц. И быстро пополз в сторону города. Носилки не поместится ни на одну из колесниц, поэтому придется нести так. Слава богам, что этот заброшенный дом находится не так далеко. Город встретил их распахнутыми воротами и пустыми улицами. Они быстро доползли до дворцовых ворот, миновали их и устремились к самому дворцу. Во дворе их уже встречал Иош. Лекарь метнулся к ним, едва увидев. Носилки поставили на землю, а на оголе опустился рядом, нащупывая пульс у девушки. Удовлетворенно кивнув, Он внимательно осмотрел место выхода острия меча наружу. На всякий случай еще раз проверил пульс у Дэшгара. Нахмурился. «Нужно убрать его хвост». Лекарь указал на конечность, которая буквально обвела Дариласу. «Он мешает мне расцепить их». Ваш наклонился и сам аккуратно убрал хвост. И уж в это время придерживал девушку на месте. Ему сейчас предстояло быстро вытащить меч. И очень осторожно. Лезвие прошло совсем рядом с сердцем. «Одно неосторожное движение, и оно будет задето». И уж поднялся. Ополз Дэшгара и оказался у него за спиной. Положив ладонь на рукоять, он еще раз посмотрел на грудь девушки. А именно, на торчащий из нее кончик лезвия. И резко вытащил меч. Дареласа распахнула глаза, захрипела и выгнулась дугой. А потом опять завалилась на бок. Глаза Диширолеша расширились от ужаса. Его как молнией прошибло. «Тейс больно. Ей сделали больно». Слабость прошла, накатила волна бешенства, и он, оскалившись, бросился к ней. «Не смейте трогать ее!» – дико зарычал он. «Не смейте!» Он схватил ее на руки и прижал к себе, не осознавая, что делает только хуже. Запах ее крови привел его в еще большее бешенство. «Господин!» – в ужасе закричал Вааш. «Положите ее на место! Придите в себя!» «Дейш!» – слабо позвал друга Делеланис. Но тот отползал, затравленно смотрел на них и крепко прижимал девушку к груди. «Вы убьете ее!» – орал Иош. «Положите немедленно! Боги, успокойте его как-нибудь!» Ваш попытался приблизиться, но нагашей так жутко скалился и нервно отмахивался хвостом, что ему пришлось отступить. «Уберите его!» – требовал Иош, который понимал, что жизнь девушки стремительно утекает. «Живее!» Позади деширалеша что-то стремительно мелькнуло, и он, застонав, закатил глаза. «Живее!» уж метнулся вперед и выхватил девушку из его ослабевших рук, а Садаши подхватил самого повелителя, которого он же и вырубил ударом по голове. Лицо у парня было испуганное и растерянное. Он не понимал, что происходит. и уж уже стремительно уползал во дворец, делиланес пошатываясь, полз за ним. Ваш посмотрел на бессознательного на Агашейда и распорядился. «Тащи его в темницу». Но потом поморщился. «Повелителя и в темницу». «Нет, нельзя». Тем более он теперь не скоро в себя придет. Ваш по себе знал. «Нет, тащи в лекарское крыло!» Изменил он решение. «Запрем в одну из комнат». «Вы уверены?» Засомневался Садаши. Ваш кивнул. «Рядом с ней ему будет спокойнее, и он быстрее придет в себя». Они заволокли повелителя внутрь, протащили его в лекарское крыло и заперли в самой дальней по коридору комнате. После этого Ваш велел Садаши забаррикадировать дверь мебелью и парень уполз за материалом для баррикады в ближайшую комнату. А сам Вааш направился ближе к выходу из лекарского крыла и замер рядом с Делеланисом, перед закрытой дверью. Делеланис смотрел на дверь пустым взглядом. Руки его безвольно висели вдоль тела. «Вааш!» — тихо позвал он. «Она выживет!» Вааш нахмурил брови. Он не мог ответить на этот вопрос, но ответил. «Конечно!» В голосе его звучала уверенность, которую он сам не ощущал. «Ты врешь!» Безэмоционально обвинил его Делеланис. «Она выживет!» Почти прорычал ваш «Мы успели. И уж вытащит ее. У нее всего-то повреждено легкое!» Он запнулся. «И может быть что-то еще?» Делеланис запустил пальцы в волосы и тихо застонал. «Я больше не могу. Я с ума схожу!» ваш развернул его, крепко схватил за плечи и прижался лбом к его лбу. «Держись! Нам нужно с тобой держаться!» «Я не могу!» – простонал Делеланис. «Нужно!» – с напором зарычал Вааш. «Почему мне всегда нужно?» – вяло спросил Дел. «Почему я всегда должен держаться?» Мне всегда, Дел. Не всегда. Но сейчас нужно. Повелителю сейчас нужна твоя помощь. Нам всем нужна твоя помощь. Пока она агашейт не придет в себя. А я помогу». Делеланис опять застонал и уткнулся лбом ему в плечо. «Мне очень тяжело». «Ваш. Хотел бы я переносить это так же легко, как и ты. Я уже один раз пережил это». Ваш похлопал его по спине. «Главное – пережить, дел, а дальше будет легче». «Пережить», – тоскливо повторил дел Ланис. Ваш прислушался. Из-за мебельных завалов и из-за двери доносилось разъяренное шипение. Нагашет пришел в себя. Наголе обернулся и посмотрел в противоположный конец коридора где в одной из комнат спала Дариласа, и уж справился просто превосходно, и теперь ее жизни ничто не угрожало. Чего не скажешь об их жизнях. Ваш опять покосился на баррикаду, из-за которой доносилось шипение и рычание. Знаками он показал двум нагам, что были с ним, осторожно разобрать баррикаду, оставив только вон тот громоздкий шкаф. Повелитель, если хочет выбраться, сдвинет шкаф вместе с дверью, а у них будет дополнительное время, чтобы спрятаться в таком состоянии нагашейд действительно может убить разобрав завалы ноги во главе с ваашем стремительно покинули лекарское крыло несколько минут ничего не происходило из комнаты где заперли нога шейда доносился жуткий грохот треск и рычание наконец от удары дрогнули дверь и закрывающий ее шкаф от второго удара с ужасающим грохотом упал на пол шкаф а от третьего вылетела сама дверь в дверном проеме показался повелитель Вид у него был жуткий, одежда порвана, волосы всклочены, зубы оскалены, а глаза яростно блестят. Ни одного признака разумности на лице. Диш замер и принюхался, словно выискивая добычу. После этого он пополз на выход, а во дворце на первом ярусе уже никого не было, только безумный повелитель, раненый Тейс и Делеланис. Проползая мимо открытой двери, Диш Ролёш замер, а затем полностью развернулся в ее сторону и пополз в комнату. Его глаза с узким вертикальным зрачком, не отрываясь, смотрели на Тейз, накрытую до подбородка одеялом. Рядом у окна расположился диланис Он напряженно наблюдал, как Дейш медленно заползает в комнату. «Привет, деш диланис решил прощупать почву. Дейш Ролеш вскинул голову и негодующе зашипел. Дел поднял руки вверх и умиротворяюще произнес. «Тихо, тихо!» «Ты разбудишь ее и напугаешь». Дейш продолжал взбешено смотреть на него. «Она испугается и расстроится. Ей будет плохо», — продолжил Делеланис. Что-то дрогнуло на лице Дейша, и в его глазах появился ужас. Он нерешительно замер. «Ты можешь подползти ближе. Только не трогай ее», — сказал ему Делеланис. Ему показалось, что Дейш понимает его. Деширолеш приблизился и склонился над девушкой опираясь руками на постели тщательно обнюхивая ее запах ему не понравился он поморщился да пахнет болезнью согласился с ним дел но она уже не умирает Дш удивленно моргнул выражение лица стало оозаддаченным а потом он просветлел и опустился рядом с ложжим на пол подбородок он положил на постель и теперь почти не моргая смотрел на спящую тес деланис украдко перевел дух Слава богам, что все произошло именно так, как и сказал Вааш. Пусть лучше сидит здесь, чем ползает по дворцу и убивает всех. Тугой узел отчаяния и страха почти распустился. Дреласу спасли. Друг вроде бы успокоился. Осталось дождаться, пока он придет в себя. Вааш сказал, что теперь главное – как можно меньше раздражать его. И велел убрать с глаз долой всех, кто злил его в последнее время. Себя он убрал сам. И уши Делеланису пришлось выпроваживать насильно. Вряд ли Дейш забудет, кто именно недавно причинил боль Дариласе. А Роаша обещал успокоить Вааш. Деширолеш, почти не двигаясь, просидел около сорока минут. Только изредка шипел и рычал на Делеланиса, если тот шевелился, и смотрел на девушку, почти не моргая. Делеланис не рисковал оставлять его одного в таком состоянии. Тем более скоро должен был приползти один из учеников Иоша, которому лекарь поручил смотреть за состоянием девушки. Ей плохо. Раздался хриплый голос Дейша. Делеланис обрадованно посмотрел на него. Неужели начинает приходить в себя? Думаю, пока ей хорошо. Осторожно ответил Дел. А вот когда проснется, наверное, почувствует себя хуже. Дейш нахмурился и тоскливо вздохнул. Где Иош? Задал он следующий вопрос. Дел слегка напрягся. Мы его спрятали, признался он. Он недавно тебя немного разозлил. Лицо Дейша исказилось от бешенства. И Делеланис умолк. Но не стал допытываться о местонахождении лекаря. Хорошо, что они догадались упрятать Иоши туда, куда влюблённый повелитель теперь точно не сунется. В бордель. В комнату робко заглянул молодой нак Ученик Иоша. Разумность тут же покинул Дейша, и он угрожающе зарычал. Парень испуганно посмотрел на него. «Дейш, спокойнее, спокойнее», — уговаривал его Делиланис. «Это лекарь. Ему нужно осмотреть Дариласу». Рычание стало еще более угрожающим. А вдруг дарилась и стало хуже. Продолжал уговаривать его дел. «Пусть лекарь посмотрит». Рычание стало тише. Парень неуверенно заполз внутрь. Дел взглядом велел ему поторопиться. Парень приблизился к ложу и склонился над девушкой. Рычание стало более угрожающим. Он испуганно посмотрел на повелителя. «Работай». Тихо велел дел. «Не показывай свой страх. Он сейчас как зверь. Чует, что ты боишься и рычит еще сильнее». Сам Делеланис весь напрягся, готовый броситься на друга, если тот все же накинется на мальчишку. Парень быстро осмотрел девушку. Вздрогнул, когда она гашит, нетерпеливо хлопнул хвостом по полу. И, наконец, закончил. «В целом все пока нормально», — сказал он. «Хорошо», — дел кивнул, а парень спиной пополз на выход. Прикрыв за собой дверь, он заторопился прочь от лекарского крыла. Делеланис перевел взгляд на Дейша. Тот опять смотрел на девушку. «Пить хочешь?» — спросил он. Дейширолеш тихо зарычал. Если что, вода тут. Рычание стало чуть громче. чинвашар положил тело женщины лицом вниз на алтарь и выдернул из ее спины кинжал. Посмотрел на лезвие и бросил оружие на пол. Дейш, сукин сын, это его рок-дело. Его лучшая жрица мертва. Самая способная, самая понимающая, прожившая рядом с ним столько веков. Его бы не так сильно расстроила ее смерть, если бы был достигнут желаемый результат. Но девчонка выжила. С трудом можно сказать, чудом, но выжила. И это после стольких усилий, которые он вложил, чтобы выманить ее на площадь. Две недели он посылал ей ментальные внушения, что ей нужно посетить торговую площадь. Но ничего не получалось. Эта проклятая девчонка имела дурную привычку осмысливать каждое свое желание и мысль. И если она не видела веских причин и оснований для осуществления желаемого, Она просто отвергала это. Он мучился с ней столько времени. И, наконец, ему удалось выманить ее. В тот момент, когда она была в эйфории от ночи, проведенной с этим мальчишкой, Ченвашар специально решил переместить девчонку в этот заброшенный дом у города. Он не хотел, чтобы происшествия связывали с ним. Ну, похитили любовницу Нагашейда. Ну, убили. Мало ли, недругов, А если ее тело найдут слишком далеко от города, то возникнет неудобный для него вопрос. Как девушка могла оказаться так далеко за такое короткое время? Кто способен на подобное? Все почти увенчалось успехом. Гхана смогла надеть на девушку браслет, запирающий зверя. Девчонка потеряла свое самое главное оружие. Но с ней уцепился этот наг. Ченвашар зарычал о злости. В его памяти всплыло воспоминание о злых корих глазах. Давно он не испытывал такой лютой ненависти. Как жаль, что он не может позволить себе убить эту девчонку своими руками. Вяша медленно спускалась по лестнице. Некоторое время назад во дворце царил ужасный шум. И Саша и отец уползли проверить, что там такое, и до сих пор не вернулись. Девушка уже начала переживать и в итоге не смогла оставаться в комнате и томиться в неизвестности. Спустившись до второго яруса, она остановилась, услышав голос отца. «Аккуратнее», — шипел ее папа. «Разворачиваемся». Вяша свернулась лестницы в коридор и замерла. Лицо ее побелело от ужаса. Четверо нагов, среди которых были ее отец и Исаш, заносили в комнату на носилках очень большого нага серым хвостом. Ее ужаснуло пятно крови на груди этого нага. Да и, глядя на него, она каким-то внутренним чутьем понимала – он мертв. вяша Отец обратил на нее внимание. На его лице мелькнуло беспокойство. «Что это?» – заикаясь, спросила девушка. В ее голове почему-то мелькнули совершенно кощунственные мысли, что ее отец и Исаш… «Совершили преступление, а теперь пытаются скрыть труп». вяша ползи в комнату». Мягко попросил отец. «И, пожалуйста, не покидай ее». Его пугала мысль, что дочь может столкнуться с безумным Нагашейдом. Но девушка продолжала стоять на месте. «На госпожу и тесь Дареласу напали», — мрачно начал объяснять ей Саш. «Этот Наг погиб, защищай ее». «И ползи в комнату. Нагашейд сейчас немного не в себе. Будет не очень хорошо, если ты с ним столкнешься». Волна облегчения накатила на девушку, и она расслабилась. Но всего через несколько секунд её глаза испуганно распахнулись. Она сдавленно ухнула и схватилась за живот. «Больно!» – простонала она. Её отец побелел от ужаса, а Исаш выругался. Прежде чем Пиш успел сообразить, что делать, Исаш распорядился. «Заносите его, а я позабочусь о ней!» И, отпустив носилки, поспешил к девушке. Вяша клещом вцепилась в протянутую ладонь. «Исаш! Исаш! На её глазах блеснули слёзы. «Мне страшно». «Мне тоже страшно», — нахмурился парень, осторожно обнимая её за талию. «Давай аккуратно. До комнаты. А там придёт лекарь и скажет нам, что делать». Девушка закусила губу и поползла вперёд, обнимая одной рукой болезненно каменеющий живот. Солж стремительно полз в сторону дворца, когда ему навстречу выполз Вааж и ещё двое нагов. «Куда?» — строго спросил ваш. Солж посмотрел на него несчастными глазами. Его не было во дворце, когда привезли госпожу, и теперь он томился от страха и отчаяния, что больше никогда ее не увидит. Он корил себя, что так и не смог ничего сделать, чтобы добиться ее. С ним ей было бы безопаснее, чем с повелителем. Он увез бы ее отсюда и нежно берег от всех невзгод. Ваш правильно понял его взгляд и вздохнув сочувствием. Похлопал его по плечу. Ее спасли, сейчас она отдыхает. Сош предпринял попытку оползти его. Но Вааш преградил ему путь хвостом. «Повелитель сейчас не в себе. Он тебя просто порвет». Но парень упрямо попытался пробиться к двери. Ваашу пришлось схватить его за шиворот. И Сауш посмотрел на него почти с ненавистью. «Не нарывайся», — устало посоветовал Вааш. «Не хватало еще твоей смерти». Плечи юного Нага поникли, и он закрыл лицо ладонями. Вааш с жалостью посмотрел на него. Все же как неудачно этот мальчик влюбился. Пиши, и Саша беспокоенно мялись у дверей покоев, где кричала и стонала Виаша. Иногда доносились команды лекаря. Одного из учеников Иоша. За самим наагалеем. Посылать не стали. Он все равно не успел бы вернуться к началу родов. Месяц. Отец Виаши нервно сгибал и разгибал пальцы. Ребенок должен был родиться. Только через месяц. Ну, похоже, он решил иначе. Исаш натянуто улыбнулся. «Все будет хорошо». Непонятно, кого он хотел успокоить этой фразой. Себя или Пиша. Он такой активный. Был в животе. С ним наверняка все хорошо. Исаш произнес это, а потом застонал и, запустив пальцы в волосы, осел на пол. И тут же вздрогнул. Раздался тихий, больше похожий на кошачьи мяуканье плач. Пиш побледнел и пошатнулся. Исаш, придерживаясь за стену, поднялся. Родился. Губы онемели и почти не шевелились. В это время сама Виаша обессиленно закрыв глаза, лежала на постели и сквозь дикую усталость и боль ощущала, как ее обтирают, осторожно перекладывают и что-то говорят. Ей было все равно. Мучившая ее боль отступила, навалилось облегчение и хотелось спать и спать. Стоящий у ложи лекарь с восторгом смотрел на младенца в своих руках. Его помощники суетились, приводя роженицу в порядок, а он никак не мог прийти в себя. Он впервые сам, один, принимал роды. И вот теперь он смотрел на этого ребенка и не мог поверить, что ему так повезло в его самый первый раз. «Госпожа!» Он тихо обратился к Виаше. Та открыла глаза и посмотрела на него мутным взглядом. «Вы не хотите поддержать своего ребенка?» – осторожно спросила лекарь. На лице девушки мелькнул ужас. «Ребенок!» Он родился. То существо, что столько времени жило внутри нее и занимало все ее мысли. Наконец появилась на свет. Она ощущала только ужас, осознавая это событие. Улыбка лекаря померкла, и он отполз назад, прижимая к себе заливающийся плачем комок плоти. «Я тогда покажу его вашему отцу», невнятно пролепетал он. Это девочка, кстати. Вяша ощутила, что внутри у нее что-то обрывается. Девочка. Маленькая девочка, которая плакала сейчас на руках у лекаря так, словно понимала недружелюбность мира, в который она пришла. Лекарь уносил ребенка, а плащ становился все громче и громче. «Нет!» – неожиданно закричала Виаша, и, перевернувшись на живот, поползла по постели, в сторону выхода, за ними. «Верните мне ее! Верните!» Лекарь посмотрел на нее одновременно удивленно и обрадованно, и поспешил вернуться, хотя уже успел приоткрыть дверь. И на него с нетерпением смотрели Пиш и Исаш. Он осторожно положил малышку рядом с матерью и отполз назад, а Виаша нависла над ребенком жадностью смотря на нее крохотное существо со сморщенным личиком и малюсеньким хвостиком белесого цвета она плакала так отчаянно словно понимала что мама хотела бросить ее и вяша разрыдалась от чувства вины перед собственной дочерью она потянула ее ближе обнимая и окружая собственным теплом и мысленно пообещала что никогда никогда и никому не позволит обидеть ее ее дочь никогда не переживет того что пережила она сама. Она ни за что не позволит этому произойти. И, взглянув на белесые волосы девочки и ее красноватые глаза, Виаша расплакалась еще сильнее, жалея свою дочь, которой от ее отца даже что-то хорошее от внешнего облика не досталось. Пиш прикрыл дверь и оттеснил нетерпеливого Есаша. «Пусть они побудут вдвоем», сказал он парню. «Им это сейчас нужно». И слабо улыбнулся. Сердце словно камень упал. Его дочь смогла принять этого ребенка,